Глава двадцать девятая «Как можно быть таким чудовищем? Оторванная пуговица, неровная строчка? Так назвать детей?» Ольга кружила по кухне и бессильно сжимала кулаки. «Мерзавец! Какой же он мерзавец!» Дана заявилась к сестре, когда та уже собралась отправляться в постель, а дети крепко спали. На этот раз им захотелось погостить у тетки, и Оля милостиво согласилась. Хоть ей прийти и переночевать у Данки было бы намного удобнее. Каждое такое «погостить» в их случае означало небольшой переезд, потому что сразу обнаруживалась масса вещей, без которых Настя и Никита ну никак не могли обойтись. Поначалу Дана пыталась бороться, а потом сдалась. Один раз только воспротивилась, когда Никитка собрался перевезти к тетке гоночный автотрек на половину комнаты. Зато Оля разрешала все. Если мы их оби начнём воспитывать, они от нас сбегут, Данчик. Примирительно говорила она, когда младшая сестра возмучалась такой вседозволенностью. А так ты воспитывай, а я буду баловать. И Данка умолкала, особенно после того, как стало известно, что своих детей у Оли может не быть. Да и не так часто у её занятой сестры получалось баловать любимых племяшек. Сейчас Ольга выплёскивала одно за другим витиеватые ругательства в адрес Дениса, а Дана молчала и смотрела в окно. Прости меня, Данечка. Я тоже тебя уговаривала уступить этому уроду и начать встречаться с ним, попросила сестра, присаживаясь рядом и обнимая Данку за плечи. А надо было гнать поганой метлой. Ты ни при чём, Оля. Я сама хотела попробовать. И я сама виновата, что старалась встречаться с ним на его территории. Уверена, он гораздо раньше выдал бы себя по отношению к моим детям, если бы чаще их видел. Ты права. Ольга погладила её по голове, как маленькую. И как жаль, что он оказался таким же подонком, как Баграев. Таким же. Перед глазами встал Даниэль, бережно обнимающий Настю, чужую для него девочку, которая упала и ушибла коленку, и которую ему от чего-то захотелось пожалеть. Данка вспомнила, как дочка доверчиво прижималась к Баграеву и закрыла руками лицо. Не такие, Ольга. Даниал. Он любит детей. Я видела, на нём племяники гроздьями висят. И Настюшка к нему потянулась и не знаю. Дань, осторожно сказала Оля, отстраняясь. Ты не думала, что дети родную кровь почувствовали? И Баграев тоже. Может, вам стоит встретиться? Нет, я не готова сейчас встречаться с Даниалом, мотнула головой Данка. По крайней мере, пока существует опасность того, что он отберёт детей. Но ведь он им никто. Как он их отберёт? Если подостыск на восстановление отцовства. Да мало-ка Коля просто выкрадёт, увезёт к себе, оттуда их ни один интерпол не достанет. Данка представила это и в ужасе зажмурилась. Но ведь Алана сказала, что он сюда на совсем перебрался. У него здесь бизнес. Зачем же ему детей вести к себе? То, что рассказывала его сестра, всё с ног на голову переворачивает. Я всё время об этом думаю. Я тоже много думаю. Данка прижала ладонь к щекам. И знаешь что? Может, мы всё это время зря считали его виноватым в том, что он записывал меня на видео. И может, он в самом деле не причастен к этим фото. В общем, я должна сначала сама разобраться. Разобраться? «В чем именно, Данечка?» «Я хочу все выяснить, Оля», сказала она, глядя в глаза сестре. «Хочу знать, что тогда произошло. Если Дан в самом деле был не в курсе, то узнать, кто поделал эти снимки, кто так умело меня подставил, кто уничтожил нас с Даниялом, потому что мы были, точно были. Только выяснить это нужно по-тихому». Ольга с сомнением покачала головой, хотела возразить, Но передумала, споткнувшись об упрямый взгляд младшей сестры. Хорошо, сдалась она. Тогда звоним Волошину. Дана согласно кивнула. Волошину уже 2 года как перевели в столицу в главное управление и повысили в звании. И правильно сказала Оля. Кроме него в любом случае просить им было некого. В общем, девчата, если кто вам и поможет, то только он. Волошин заглушил двигатели и развернулся с водительского сиденья. "Одно плохо. Дорогой гад. Сам я с ним дел не имел, но слышал, ему даже за то, что он дышит, люди доплачивают. Он мне уже не нравится", хмыкнула Оля. "Впрочем, был бы толк. У этого не было осечек, насколько я помню. Как говорится, фирма гарантирует. Ресторан" Удивилась Данка, увидев, куда их привёл Волошин. Мы встречаемся с ним в ресторане? Девочки, он не на государственной службе, не путайте. Мужик крутой. Там столько денег, что весь наш аппарат лет 100 содержать можно. И если о нём говорят правду, в какие он ввязывается дела, то странно, что он вообще согласился со мной встретиться. Если честно, я не ожидал. Данка с Олей прошли через светлый холл. и ступили в зал, погруженный в приятный полумрак. Самое то для такого щекотливого поручения, в которое они собирались посвятить этого наемника. Трабл-шутер, решала, сыщик. Названий множества, а суть одна. Наемник. За ближайшим столиком спиной к ним сидел мужчина. Волошин подошел первым, и тот мгновенно поднялся. Данка отметила, что повадки у их наемного солдата у дачи, как у хищника, И в то же время в точных и размеренных движениях было что-то завораживающее. Вот знакомьтесь. Валушин приветственно взмахнул рукой. Мужчина повернулся и Твою мать! Процедила Оля сквозь зубы. Данка хлопала глазами. Почему-то она ожидала увидеть такого. Эркуле Пуаров в пинсней среди кюлем. А перед ними стоял великолепно сложённый мужчина в идеально сидящем костюме и с довольно привлекательной внешностью. Да что там говорить? Красивый мужчина. И не просто красивый, а уровень бог. Вот только почему сестра смотрит на него так, будто это не мужчина, а ядовитая кобра с раскрытым капюшоном, приготовившаяся к прыжку. И кто-нибудь из присутствующих вообще видел вживую готовящихся к прыжку кобр? Это Ольга и Дарья. Всем временем продолжил Волошин. А это, уверен, Константин Маркович. Да ладно. Не удержалась Данка и ошеломлённо уставилась на Аверина. Тот в свою очередь задержал на ней взгляд, будто ощупывал. Задумчиво приподнял бровь, чуть качнув головой, а затем наклонился к Ольге. Ну здравствуй, милая, не прошептал, прошелестел. И Данка голову давала на отсечение, что между красивых изогнутых губ мелькнуло раздвоенное жало. Аверин сделал шаг к Ольге и неожиданно обхватил её лицо руками, приблизив своё почти вплотную. Я скучал по тебе, милая. Он заговорил низким хрипловатым голосом, от которого даже у Данки участилось сердцебиение. А ты? Данке хорошо было видно, как заблестели глаза сестры. Но Аверин тут же заслонил Ольгу и впился ей в губы. Та лишь беспомощно ударила по его плечам сжатыми в кулак ладонями. Хотя, если честно, со стороны казалось, что она скорее борется с желанием схватиться за эти плечи, ответив на поцелуй. Тем временем Аверин оторвался от Ольги и удовлетворенно оскалился. «Скучала. Теперь вижу». Это звучало просто как констатация факта, Но Данка почему-то покраснела, как и Оля, которая пыталась освободиться от его объятий. Ты сумасшедший маньяка, верен. А ты не хочешь передать это мне через моего приятеля? В последнюю нашу встречу ты с ним была так мила. Вы расстались практически друзьями. Мне было приятно смотреть, как вы беседуете. Он тоже скучал. Почему-то прозвучало это достаточно езвительно. Данка была удивлена. Оля не рассказывала ей о баверенских друзьях. А оказывается, она даже успела с ними познакомиться. Очень. Он сейчас безумно рад тебя видеть. Ему понравилось с тобой общаться. Неужели? У него недостаток общения? Всё это время ему приходилось общаться исключительно со мной. Хочешь сказать, ты парню надоел? Не это слово, милая, не то слово. Оля продолжала смотреть на Аверина, аверин не сводил с неё смеющихся глаз, и Данке показалось, что речь идёт вовсе не об одном из друзей Аверина, пока до неё не дошло. Вот это да. Это когда же Оля успела? Тем временем та зажала рот рукой, но это не помогло. Она рассмеялась, а Аверин продолжал довольно скалиться. Дана явно чувствовала себя лишней. И не только. От этих двоих не просто било током. Там, похоже, предохранители сгорели дотла. Лишним был весь окружающий мир без исключения. Эс-драйв пройден. Тем временем одобрительно произнёс уверен. Теперь можно и поговорить. Я правильно понимаю, что вы хотите меня нанять? Господин Волошин не вдавался в подробности, так что я готов приступить к переговорам. Переход от смешливого тона к деловому был настолько разительным, что Данка с трудом сдержалась, чтобы не открыть рот. У Ольги тоже опасно сузились зрачки. И мужчина мгновенно это заметил. «Не смотри на меня так». Аверин больше не нависал над Ольгой, напротив даже отошел на полшага. «Не я вас искал, а вы меня. Так что предлагаю присесть и озвучить причины, по которым вам понадобились мои услуги». «Звучит как в борделе». Язвительно заметила Оля, но Данка знала, что она нервничает. Нервничает и злится. «Ты посещала бордели, милая? Неужели?» Притворно изумился Аверин, и Данна решила вмешаться. «Вы правы, Константин Маркович. Мне...» Она нарочно выделила это мне. «Действительно нужен человек, который сможет помочь прояснить детали некоторых моментов пятилетней давности». Это связано с довольно болезненным периодом моей жизни, и мне бы не хотелось посвящать в него случайных людей. Она становилась перевести дух, и оверен нетерпеливо потопил. И я вам внушаю доверие, или вы предпочтёте послушать вашу сестру? Предупреждаю сразу, её мнение о моих умственных способностях несколько предвзято. Сергей Викторович, друг нашего отца, и его мнению я доверяю. Дипломатично ответила Данка. Оля сидела с отсутствующим видом и с преувеличенным вниманием разглядывала интерьер ресторана. При последних словах она лишь тихо хмыкнула, но Дана сделала вид, что не заметила. Я весь внимание. Оверин и впрямь подтянулся и опёрся о спинку стула с сосредоточенной и заинтересованной миной. Давайте прежде всего обсудим стоимость работы. Сергей Викторович предупредил, что ваши услуги достаточно высоко оплачиваются, так что не хотелось бы попасть в неловкое положение. В неловкое положение? От чего же? Чёрные брови взлетели вверх в неподдельном изумлении. Данка невольно залипла. Мимика у персонажа напротив была потрясающей. Наши с вами представления о том, что такое дорого, могут существенно разниться на несколько порядков. добавила Дана, видя, что изломы бровей не выравниваются. У нас может не хватить денег на тебя, уверен, объяснила Ольга с видом учительницы, объясняющей урок младшеклассникам. У тебя очень умная сестрёнка, милая. Одобрительно кивнул ей Аверин и благосклонно перевёл взгляд на Данку. Это правда. Я дорого стою. Но в вашем случае речь пойдёт вовсе не о деньгах. А о чём же? Дана заметила, как на пригласёле но сделала ведь, что не догадывается, хотя чтобы не догадаться, нужно было быть непроходимо тупым. Ваша сестра соглашается на отношения со мной, и я поступаю в ваше полное распоряжение. Ты продаёшься в рабство, уверен? Ольга снова попыталась езвить, но судя по лихорадочному блеску, такая перспектива её вовсе не пугала. Что же эти двое не могут по-человечески договориться, а? Зная, что получу взамен Да, продаюсь. И поверь, таких примерных рабов человечества ещё не знала. Они снова сверлили друг друга взглядами, от которых высекались искры, и Данка только вздохнула. Но взрослые же люди. А как Настя с Никиткой, честное слово. Здесь решать не мне, покачала она головой. Вы же не ждёте, что я как в дешёвом сериальчике начну умолять сестру пожертвовать собой. Они вдвоём посмотрели на Ольгу, Причём, от взгляда Оверина вполне можно было разжечь очаг какой-нибудь локальной войны. Та блезала губы, посмотрела в потолок, а потом прямо в глаза сидящего напротив мужчины. Твой второй контракт, Оверин. И только после того, как ты сделаешь свою работу. У Оверина был такой вид, будто он сейчас крикнет: "Бинго!" и уволочет Ольгу из ресторана, перебросив через плечо. Но мужчина прекрасно владел собой. Он лишь изогнул губы в подобии улыбки и данкивно и впочтился за его спиной, раскрывшийся змеиный капюшон. Тогда предлагаю перенести нашу беседу в более приватное место. Предлагаю свой дом, там удобно и безопасно. Мне нужны детали. И это не на 1 час. Девушки переглянулись. Прошу прощения, я не думала, что наша беседа затянется надолго. Я попросила соседку посидеть с детьми, поэтому если вы не возражаете, Продолжим у меня дома, сказала Данка и заметила, как напрягся Аверин при слове дети. Но ничего не сказал, молча поднялся, давая понять, что не возражает. Волошин ждал у машины и, увидев выходящую из ресторана Троицу, облегчённо выдохнул. Я их отвезу, нам нужно обсудить подробности, сказал ему Аверин, давая понять, что его миссия окончена. Девушки попрощались и сели в его машину. Обе на заднее сиденье. Салон автомобиля был просторным и шикарным, и их водитель вёл себя так, будто в самом деле продался в рабство: учтиво, покладисто и послушно. И всё равно у Данки было чувство, будто на них накинули невидимую сеть и тянут из спасительной глубины на берег, где они будут беспомощно трепыхаться на мокром песке. До дома долетели быстро. Когда высокий уверенно вошёл в коридор, там сразу стало не развернуться. А тут ещё Никита с Настей выбежали навстречу. "Это что такое?" взорвал своим раскатом тесные стены коридора грозный мужской голос. Дана обернулась, а Верин смотрел на Никиту, переводил взгляд на Настю, потом снова на Никиту, а потом поднял глаза и уставился на Дану. И ей почему-то стало не по себе.